Опять, как бывало, бессонная ночь, Душа поняла роковой приговор. Ты, Ева, лукавая, лукавая дочь, Ни хуже, ни лучше ты прочих сестер. Чего ты хотела? Чтоб вовсе с ума сошел я, чтоб всё что кругом нас забыл, дитя, ты сама б испугалась, сама, когда бы в порыве я искренен был, ты знаешь ли всё что творилось со мной? Когда не холодный, насмешливый взор, когда не суровость, не тон ледяной, когда не сухой и извящий укор, когда я не то, что с отчаянием ждал, во встрече признал и в очах увидал, в приветно-тревожных услышал речах, я был уничтожен, я падал во прах, я падал во прах. О, мой ангел земной, пред женственно нежной души чистотой, Я падал во прах пред тобой, пред тобой, Пред искренней, чистой, глубокой, простой. Я так тебя сам беззаветно любил, Что бодрость мгновенно в душе ощутил, И силу сковать безрассудную страсть, И силу бороться, и силу не пасть, Хоть весь в лихорадочном был я огне, Но твердости воли достало во мне Ни слова тебе по душе не сказать, И даже руки твои крепче не сжать. Зато человека чужого почти Я встретил, как брата, Лишь встретить мог брат С безумным восторгом, кипевшим в груди. По-твоему ж, был я умён не в попад. Дитя! Разве можно иным было быть? Когда я не смею не вправе любить, Когда каждый миг должен я трепетать, Что завтра, быть может, тебя не видать, Когда я по скользкому должен пути, Как тать, озираясь, неслышно идти, Бессонные ночи в тоске проводить, Но бодро и весело в мир твой входить. Пускай он доверчив, сомнений далек, Пускай он нисколько не знает тебя, Но сам в этот тихий земли уголок Вхожу я с боязнью, не веря в себя. А ты не хотела, а ты не могла понять, что творилось со мною в тот миг. Что если бы воля мне только была, упал бы с тоской я у ног у твоих, И током бы слез не бывалых давно, преступно заглохшую душу омыл. Мой ангел так свято, глубоко, полно, ведь я никого никогда не любил. При новой ты встрече была холодна. насмешлива зла и досады полна. Меня уничтожить хотела совсем. И точно, я был безоружен и нем. Мне раз изменила лишь нервная дрожь, Когда я в ответ на холодный вопрос, На взгляд, где сверкал мне крещенский мороз. Борьба, так борьба, думал грустно. Ну что ж, и ты тоже, евы лукавая дочь, Не хуже, не лучше ты прочих сестер, И снова бессонная, длинная ночь Душа поняла роковой приговор. 20 января 1847 года